сладкая вода. Зубы у Веньи перестали стучать, когда он вошёл в дом. «Что скоро обернулся, спросил Венью мать: "Ай, на ульс страшнее. Маминко, дай мне три зёрнышка перцу". "Зачем, милый? Съешь, у меня лихорадка". "Ой, ли. Верно". Мичман Нефёдов велел на тащак три зёрнышка перцу съесть. Мать достала из поставца коробочку. и дала Вене три зернышка пирцу. Веня разгрыз одно зернышко. Во рту у юнги загорелось. Он задышал открытым ртом, выдувая горечь. — А ты не грызи, а глотай, глупый. — Не глотается, — ответил Веня. Ему захотелось пить, и он вспомнил крик. — Воды, воды давай! — Вы тут рассиживаете, — проворчал Веня. — А на бастионе матросики пить хотят. «Воды не от горла промочить! Все инда хрипли!» «Неужто ты на бастионе был? А где же еще? Где мне полагается быть? Я бы и не вернулся, да мне приказано вели бабам хоть ведро воды принести!» Ольга схватилась с места и с криком «Воды давай!» и выбежала из дому. Круглый колодец при доме Могученко во всей корабельной слободе славился холодной сладкой водой. Он был очень глубок. Над колодцем, обрамлённым камнем, прилажен на деревянном наклонном брусе блок для выкачивания воды. Вслед за Ольгой и Веней к колодцу бряща пустыми вёдрами побежали Анна и Маринка. Блок везжа завертелся. Бодья с плеском ударялась о воду. "Ё, «Я, я буду тащить", кричал Венья, не выпуская из рук конца верёвки. "Тащи!" Когда бадья показалась над краем колодца, Ольга подхватила ее и налила ведра. Обе сестры побежали со двора к кургану. «Девушки — Девушки! — крикнула им вслед Анна. — Ведер-то у нас больше нет! Пошумите, соседок! Пускай с ведрами идут! — Есть пошуметь, шабрёнок! — набегу, — ответила Маринка. — Напоишь их такой водой! Постой-ка, сынок! Сказала Анна, попробовав колодезной воды из Горски. Анна спустилась в погреб под домом и выкатила оттуда большую кадушку. Не должна бы рассохнуться. Давай, сынок, попробуем нальём. Блок завязжал. Бодёло упало с плеском в воду. Веня закинул верёвку через плечо и пошёл от колодца. Верёвка больно давила на ключицу. Веня подложил под веревку свою матросскую шапку. Вдвоем с матерью они наполнили кадушку доверху. Вода сочилась меж клепками тонкими струйками. Пазы меж клепками почернели от влаги, но вода убывала мало. — Ничего, забухнет, — сказала Анна. Ушла в дом и вскоре вернулась оттуда с туго набитым мешком на плече и квасной веселкой в руке. Чуть ты, мамик, квас что ли закирать собралась, спросил Венья. Лучше квас у милой будет, лучше пиво, лучше брага, лучше всякого вина. Приговаривая так, Анна насыпала из мешка в кадушку соли и начала её размешивать весёлкой. Попробовала и похвалила: "Ох, хороша стала вода". И Венья попробовал. Не понравилось, сплюнул. Голая соль. В том-то и смак. В таком жару сладкой водой не напьешься. Пить станут, хвалить будут. Вернувшись с пустыми ведрами, Маринка и Ольга дробно тараторили, зачерпывая воду из катки. Ах, маменька, вот где пекло-то! Бомбы лопаются, ядра по земле катаются. На башне все пушки подбило. Мертвые тела везде лежат. Раненых несут, несут не от конца, которые и сами идут. — Ох, Никола милостивый, вот беда! А Павел Степанович на кургане был? — Крестный Ихонин, слышь, на пятом бастионе действует, — сказала Ольга. — Сохрани его, царица небесная. — А хороша ли ваша вода, девушке показалось? — Да что вода? Два-то ведра. Они бы сразу две бочки выпили. Только и кричат со всех сторон «давай, давай». — По ней не Федову целое ведро споило, — упрекнул Маринку брат. и подмигивая на окно громко спросил: "А стрёме дальнопица?" Из окна выглядывал и прислушивался к разговору Наташа. "Стрёма!" ох, закричала Маринка со смехом. "Он отказался, умру пить не буду. Разве что принесёт мне напиться, мол, Наталья Свет Андреевна, из её белых рук только напьюсь. Да как сунет баньек в пушку!" Пушка даже захрипела. там чёрный весь и видать так ему пить хочется. Ольга и Маринка смеялись, подхватили вёдра и побежали со двора. Да что вы простоволосые бегаете? Повязались бы платочками срам какой, кричала вслед девушка мать.